Глава шестая. Из пещеры мы выбрались на следующий день в полдень. Люди в буквальном смысле вываливались из темного зева и падали уставшие на зеленую траву у подножия горы. Только лишь спустя несколько минут отовсюду стали слышны восторженные крики. «Долина! Куин, это долина? А там правда замок?» воскликнула Синит. Мэрин же, открыв рот, уставилась на потрясающий вид и не могла произнести ни слова. «Там есть люди?» — спросила Агавик. «Та самая женщина, с которой мы проделали весь путь в пещеры, держась все это время за руки. Ей было трудно совладать со своей паникой, но вместе мы справились». «Есть дядька Кор и тетушка Орса!» — ответил за меня Лиам. Эти земли принадлежат Квин. После его чересчур громких слов, люди, что еще совсем недавно любовались живописным видом, разом повернулись ко мне. Да, земли принадлежат мне, и я позвала вас жить здесь. Эта долина защищена горами, и пока сюда только один вход махнула в сторону пещеры. Здесь безопасно. Хорошая плодородная земля, богатая дичью, грибами, ягодами леса. Есть выход в Ибернийский океан, озеро и две реки. А еще имеются готовые дома, которые много лет стоят пустые. Их необходимо восстановить и навести порядок. Ну что, замерли? Привела всех в чувство кара, заметив мое затянувшееся молчание. «Идемте уже!» Люди, все еще с потрясенными лицами, медленно стали спускаться по холму, тихо переговариваясь. У каждого на спине висело по мешку. В руках тоже были вещи. Все устали. Под глазами залегли тени. Но на их лицах были восторг и вера в сказку. Квин «Это волшебная страна, о которой ты рассказывала нам», прошептала Мэйв, украдкой взглянув на подружек. «Да», — так же тихо ответила я. «Идем, впереди нас ждет много нового и интересного». Куинн, я оставлю нескольких мужчин. Пусть перенесут вещи и продукты из пещеры», — произнес Кахир, догнав меня. «И охрану поставлю, мало ли». Спасибо, Кахир. Я совсем забыла об этом. Ты и так многое делаешь. Я думал, за тобой пойдет меньше людей. Я тоже, хихикнула. Ничего, семейных с детьми расселим в домах. Холостых мужчин в постройке во дворе замка. Там есть большое строение, как раз сойдет. Казарма, наверное, а остальных в замке. Нет, Квин, замок твой. «Не стоит туда селить людей», — возразил Кахир. «И зачем мне одной такая махина?» «Ну, вон кару с собой возьми». «Возьму. И тебя с Кирой, и Дерин, а еще Силана, Конала и Мэрин с Бероном, Синит». Принялась перечислять ставших близких мне людей за время пребывания в этом мире. «А еще Лем, конечно». «Все, хватит». — рассмеялся мужчина. — Я тебя понял. — Куин, смотри, какая здесь земля! — воскликнула Лула. — Жирная? Хорошо будет пшеница расти. У меня припасено немного. — Пшеница? Откуда? — удивленно переспросила я. За время моего пребывания здесь я выяснила, что на этом острове росли в основном рожь и ячмень. «Эмерская пшеница», — пояснила Лула. «Мама сохранила и мне передала. Но сеять негде было. Ей земля нужна хорошая». «Белый хлеб с зажаристой хрустящей корочкой. Шарлотка с яблоками», — протянула я. «Каша рассыпчатая с подливой», — подхватила Кира. «Ну вот, я есть захотела», — буркнула травница. «В лес зайдем, там речушка бежит. Сделаем привал». «Ой, там же столько грибов и ягоды!» «Девочки, готовим посудины!» — воскликнула я, вытягивая из своего мешка котелок. «А звери в лесу?» Я пока шли не видела, но Кахир сказал, есть и непуганные. «А что за дома?» — спросила Кира. Вокруг меня уже образовался кружок женщин, которые принялись засыпать меня вопросами. И я их понимаю. Теперь, когда страх отступил, опасности нет, а впереди столько работы, необходимо все вызнать. В дома не заходила, да и вообще я мало что успела рассмотреть. Мы спешили вернуться за вами. Но со стороны вроде бы целые. Двухэтажные. Первый этаж каменный когда-то беленый, но сейчас серо-грязного цвета. А второй этаж — дерево. И да, в каждом окне есть стекло». «Стекло? Это что ж за люди такие богатые жили тут? И куда все исчезли?» — изумленно спросила Мэрин. Вот и тот самый вопрос, на который я пока не знала, что ответить. «Народ здесь дикий, суеверный». Сказать, что все, кто жил, умерли, так напугаю же. Сама переживала. Мало ли, какая зараза была. Но вполне цветущий вид орсы и дядьки Кора меня успокоил. Какая бы ни была, ее в долине уже нет. «Не знаю, Мэрин, пропали, как и не было», — ответила женщине. «С Лемом и Кахиром мы уже договорились, что о скелетах в комнате не болтаем». Теперь осталось предупредить тетушку Орсу и дядюшку. А вода в колодце или с реки носить? В замке из труб бежит. Во дворе колодец. А что в домах, не знаю. Как это из труб? С недоумением взглянув на меня, переспросили немедля одновременно четыре женщины. Так сразу не объяснишь. Вместе проверим. Ответила, пытаясь вспомнить, как это должно работать. Ну, допустим, имеется источник с горячей водой, и есть холодная. А что за насос гонит ее по трубам? И трубы ли это? Хотя струя воды была тоненькая, без напора. Может, и нет насоса. Куй, на пашне есть?» — спросила Мириам, прервав мои размышления. «Поля, кажется, видела», — пожала плечами но заросли они. А еще тетушка Орса сказала, есть сад и огород с незнакомыми ей растениями. Я еще около часа отвечала на разные вопросы. Радовала то, что с каждым шагом их становилось все меньше. А когда вошли в лес, этот поток вообще прекратился. В лесу женщины и дети с довольными улыбками на лицах приступили к сбору урожая. Грибы, ягоды, Листья какого-то дерева. Все шло в запасы. Их много не бывает. Несколько емкостей уже были заполнены. Немного смородины нарвали шедшие вдоль узенькой речки Буан и Агна. Дерин и Райан собрали переспевшую малину, буквально горсти четыре. Малышня срезала грибы, складывая их кто в корзинке, кто в мешок. В итоге почти все были нагружены и обвешаны мешками, котелками. Пыхтели, но бросать и прекращать никто не собирался. «Шептун!» — воскликнула одна из женщин. «Даже и не вспомню, когда последний раз попадался куст с этой ягодой. Ох ты ж! Давно я его не встречала. Как с матерью перебрались к Лоркану!» Пробормотала травница, срывая с куста трех-пяти метров высотой с темно-красным стволом и ветвями. Небольшой бородавчатый шарик. Шептон с недоумением переспросила я, тоже срывая ягоду. Разрезав ее, втянула в себя земляничный аромат. А лизнув сочную мякоть внутри, почувствовала, как лицо перекосило. Ягода оказалась кисловатая, но хорошо ощущался земляничный привкус. Хм, есть небольшая горчинка и терпкость шептун или земляничное дерево, — кивнула Кара. Напиток хороший из него, и ягоды сушить можно. Цветы медом пахнут, а отвар из них жар сбивает. Настой из листьев и коры раны чистит, и пить полезно, когда низу женщин режет и ходят часто. Кара в характерной ей манере принялась просвещать меня о лекарственных свойствах этого куста. «А почему?» «Ну как же! Кора трескается и слазит, издает шуршащий звук, потом голым стоит», — пояснила травница. «У нас ее бесстыдницей еще называли», — подхватила Мэрин. «Спасибо», — поблагодарила женщин, продолжая разглядывать небольшую аллейку этих кустов. На ветках среди цветов тут же висели спелые и не очень пупырчатые ягоды. Женщины, не останавливаясь, собрали немного ярко-красных шариков, скидывая их в один общий котелок и тот же договариваясь, кто пойдет завтра собирать оставшуюся ягоду. «Красивая долина, и столько растений здесь хороших!» — пробормотала кара, срывая веточку уже подсушенной травы. «Хорошая и, надеюсь, безопасная», — согласилась с травницей. «Так, Кахир!» Объяви привал. Остановились на той же полянке, где делали привал я, Леам и Кахир. Мужчины быстро соорудили несколько шатров из жердей и кусков парусины на случай дождя. Пара женщин уже кошеварила у костра, часть ребятни перебирала ягоду, очищая от ненужных веточек и листиков, попавших в корзинку. Часть готовила к сушке грибы, а часть — самых мелких помощников. Связывала в пучки душистые травы. Вся работа была настолько слажена и здорово организована, что я не переставала удивляться. Люди, привыкшие к походной жизни, за время нашего путешествия не роптали, не ругались, а быстро управлялись с домашними делами. «Сегодня уже не пойдем, поздно», произнес Кахер, как всегда подкравшийся ко мне незаметно. «Да, лучше сделать остановку», кивнула. «Как люди?» «Довольные?» — хмыкнул мужчина. «А дети, подначенные Мэйв и Эмер, рассказывают истории про драконов, фей и единорогов, живущих в замке». «Вот как!» — Лиам поведал, — рассмеялась я. «Ладно, надеюсь, эта любопытная мелочь не разберет замок на камушке в поисках этих волшебных существ». «Я бы на это не рассчитывал, но ты сама виновата». Тоже рассмеялся Кахир. «Идем ужинать и спать. Завтра надо пораньше выдвигаться. Ночи холодные. Хорошо, ветра нет. Одну выдюжим». «Да, мы-то спали в пещере, а здесь, в лесу, что-то я не подумала об этом. Ничего, справимся». На большой поляне, что так любезно приютило около 150 человек, запылало несколько костров. На краю ее расставили шатры, где на землю накидали лапник, а уже сверху расстелили шкуры и подстилки. Будем надеяться, что за одну ночь мы не успеем замерзнуть. «Квин, держи!» Мэрин всегда присматривала за мной и следила, чтобы я не осталась голодной. «Спасибо!» — поблагодарила женщину. На этот раз каша была приправлена не только крупой и мясом, от миски шел потрясающий грибной аромат. Очень вкусно. Это что? Компот ягодный остывает. Туда и меду добавим. Настоящий праздничный пир, произнесла я, проживав. Мэрин, ты не жалеешь, что пошла сюда? Там дом, огород, столько сил было потрачено. Нет, Квин, что все это без тебя? Я же за всю свою жизнь столько не видела. Из родительского дома сразу к мужу. Ну да. — рассмеялась я. — Сейчас мы как кочевники, но, надеюсь, эта долина станет нам домом, и больше мы никуда не отправимся. — А мне тоже понравилось, — тихо произнесла Буан. — Тяжело, конечно, но так интересно. — И мне, и мне. — Так, может, дальше пойдем? — остановила этот поток кара. «Зачем нам долина, дома и замок?» «Нет!» — одновременно воскликнули женщины и, переглянувшись, рассмеялись. «Надо делать перерывы. Вот обживемся на новом месте, а потом можно и в путь. Главное, чтобы было, куда возвращаться», — подытожила Кира. Все, расходимся. Кахир сказал, завтра рано нас поднимет». «Я позже подойду» ответила я Киря, заметив ее приглашающий жест. Все разбрелись. Женщины и дети ушли спать в шатры. Мужчины улеглись между костров, прижавшись друг к другу, укрылись шкурами. И только я и дозорные не спали. Охрана понятна, им не до сна. Людей в долине, кроме нас, нет, но от зверья защита не помешает. Но мне не спалось. Найдет ли Анрей мое послание? Пойдет за мной или останется там, с Кайлой и остальными, не пожелавшими идти?» Эти противные мысли не покидали мою голову.